Долгоносый, выставив черную бороду вперед, согнувшись в резном кресле, оперши подбородок на кулак, Иван Васильевич слушал перевод Софьи, неотрывно в п и р я я с ь блестящим взглядом в восковой лик грека. Много прожил старец на свете, много знает, но он обломок славной греческой империи, не выдержавшей ударов судьбы. Да он п р и т е ч а прибредший умирать в московскую бескрайню ю пустыню, могучую, чтобы указать новые пути. И у следующего за п р е т е ч е й такие дороги впереди, что он п р и т е ч а и обуви разуть недостоин с ног того, кто идет за ним. У старика опыт, но судьба другая. Он, Иван, идущий за ним в опыте, Ждет н о в ы й своей судьбы. Иван Васильевич изредка косо взглядывал в лицо Софьи, Переводя на горелый восторгом. Знал Иван, чего она хотела. Воскресение Константинополя. О чем тогда пламенно рассказывал ей кардинал Виссарион, Где бы на каждом шагу с т а р ы е хватало бы за руки? где одичавшие сады давали ей кислые плоды, где люди, пережившие падение и раздавленные изгнанием, думали бы только о мести да о своей награде, где царицей была она, Софья, или даже царем, Шалопай Андрей. «И еще другое дело, царь и а н крепи войско», — говорил Дмитрий, «чем сильны против нас Измальтяне, р а б ы конями. Чем побеждали вас ордынские цари? Конными ратями. Чем сильны среди славян и других народов Рыцари немецкие? Конным своим железным строем. Твоя же сила, князь великий, в пешей рати. Конная сила быстрая, тяжелая, да нестойкая. Налетит, словно солома прогорит, и нет ее. в пешей рате каждый мужик у тебя воин. Русская пешая сила надежна, Русские леса твои крепости, Поля непроходимые подступы, Реки, стены, И сколько не клюют восконные воины, Что птицы зерно склевать не смогут. Сила страны твоей во всенародной пешей обороне. Когда тебе, царь Иоанн, придется вставать в оборону своей земли, пусть с тобой подымаются все князья и все города единым махом безотказно. Князья и города должны быть под твоей державой без своеволья. Утверждай свою державу, государь, утвердишь в и сил. Если с и л ё н другой князь, и сидит он в крепком своем городе, а к тебе не тянет, следи за ним. Как следить? Уж, наверное, у него есть недоброхоты. Ищи недоброхотов у врагов. На них, обоприс, царь ю а н н опирайся на слабых. Ищи слабых у твоих супостатов, переманивай к себе. А если у того князя есть дружина добрая? Сделай так, чтобы та дружина мимо того малого князя на тебя бы прямо смотрела. Привлеки ее милостью, да величием, да правдой, да щедростью твоей. Это твоя слава, а слава гремит издалека. Князь великий должен быть и славным.